Владивосток. Будущее азиатской России решается в ее азиатской столице. Когда в конце года летишь из Якутска на побережье Тихого океана во Владивосток, что рядом с Японией, Кореей и Китаем, кажется, что ты и правда прилетел на юг. Как только я вышел из самолета, сразу почувствовал тепло. Унты, подходившие для Якутии, тут оказались непрактичными, пришлось потратиться на дешевые китайские ботинки. Владивосток, исключительный город восточной России. Он находится на той же южной широте, что итальянская ривьера. Это точка, где континент заканчивается и регион России впадает в Тихий океан. Вокруг Владивостока живут тигры, леопарды, черепахи и другие экзотические животные. Ежегодно мощные тайфуны вызывают тут наводнения, которое носят машины. Японское море омывает великолепные песчаные пляжи, обрамленные скалами и в августе-сентябре это любимое место отдыха для жителей Востока России. Море тут кишит различными деликатесами типа водорослей ламинарии, морских огурцов, устриц и морских гребешков, которые можно достать, нырнув рядом с самым берегом. А за морем всего ночь на корабле, и вот уже полуостров Корея и Япония. Китай еще ближе, до границы всего 50 км по воздуху, а на машине целых 4 часа изрытая дорога врезается в пышные джунгли уссурийской таги и заросшие кустарником заброшенные поля. Владивосток – большая надежда восточной России, это вторая голова двуглавого орла, смотрящая на восток. По мнению его жителей, Владивосток – третья столица России, и в этом есть определенная логика. Вот где надо бы основать Российскую Калифорнию, альтернативу Старому Западу. Завладей Востоком, гласит имя города. Центр города носит величавое название «Золотой Рог». В южной части открывается пролив Босфор-Восточный, который, правда, ведет всего лишь из одного залива в другой. С другой стороны, Владивосток – только тень тех возможностей, которые у него есть. Это всего лишь дальняя провинция Московского царства, которая отделяет от столицы 7 часов разницы во времени. В российской картине мира Владивосток – конечная точка империи, а вовсе не независимый центр в Тихом океане. После распада Советского Союза возможности браконьерства из-за наличия порта, рыбалки и вырубки леса создали в нем нездоровую атмосферу наживы. Владивосток в глазах смотрящего. Для европейца это советский город, основанный посреди могущественной природы, его исторический центр, построенный в начале 20 века, страшно перегружен частными авто и грубо выполненными рекламными плакатами. А для китайцев, корейцев и японцев, приезжающих сюда, Владивосток наоборот. Выглядит, скорее всего, вполне по-европейски. Владивосток – это отблеск Азии. В киоске перед вокзалом продают собственный городской фастфуд пьянсё. Узелки из теста с мясом и капустой, сделанные на пару. Российский вариант корейских. Здесь очень популярны паназиатские рестораны, и создается впечатление, что многие молодые люди тут учат азиатские языки. Даже Илья Лагутенко, основатель группы «Мумий Тролль», изучал китайский – Он же родом из Владивостока. Сейчас он организует в городе фестивали, на которые приглашает музыкантов из Азии. лагутинка шутит, что в его молодости ближайший ночной клуб тогда находился в Токио. Сейчас, конечно, уже не так. При этом Владивосток довольно молодой город, такой молодой, что его русскость, надо подчеркивать, триумфальной аркой и триколорами. Все территории, по которым течет река Амур или Хейлун по-китайски, Что значит река Черного дракона, в течение многих столетий были зоной влияния Поднебесной. Они перешли российскому царю лишь в 1858-60 годах, когда после опиумной войны между Китаем и западными странами Россия подписала с Китаем договор о передаче этой огромной территории. На реке Амур построили город Хабаровск, а на берегу японского моря Владивосток. Для земли вокруг надо было придумать русское название и выбрали лучший, самый простой вариант. Приморье, то есть рядом с морем. В царские времена Владивосток был очень многонациональным городом. В 1914 году китайцы составляли пятую часть населения, то есть 25 тысяч человек. В конце 19 века в окрестности города переехали 100 тысяч корейцев, оттуда они приезжали в город продавать рыбу и сельхозпродукты. Пограничный город привлекал искателей приключений со всего света. Тут жили японцы, и американцы, и европейцы, а также финны, из которых стоит отметить известных купцов Отта Лингольма и Акселя Валдена. Примечание. Отто Васильевич Лингольм. 1832-1914. Глава торгового дома, пионер китобойного дела. В 30-х годах прошлого века Сталин переселил корейцев в Среднюю Азию, откуда они вернулись только после распада СССР. Большую часть китайского населения в 1938 году заставили бежать назад в Китай. В советское время городу перекрыли кислород, связь с внешним миром. Владивосток стал закрытым корабельным и портовым городом, куда дыхание свежего ветра заносили лишь рассказы моряков. Да и в моряки не так просто было попасть, тщательно проверяли происхождение. За границей мужчины ходили всегда по трое, один был агентом КГБ рассказал мне местный юрист Стас Саевич, 51 год. Его отец работал на море. Он помнит, что возвращение отца было праздником. Он был как король, привозил домой красивые разноцветные вещи, когда у нас тут все было серое. Я до сих пор вспоминаю джинсы и японскую куртку с меховым воротником. А жвачек тут тогда вообще было не достать. Саевич считает, что современный Владивосток совершенно другой. В качестве примера он привел филиал питерского Мариинского театра, который построили во Владивостоке совсем недавно. «Во Владивостоке стало намного приятнее и красивее для жизни. Мы больше не чувствуем, что живем на периферии. Когда я хожу в Мариинске и думаю, что тут какая-то ошибка. Этих звезд сюда специально привезли, чтобы я на них посмотрел. Может, это повлияет на молодежь. Дважды подумают, прежде чем бросить окурок на землю. Может, это еще изменит Россию». В 2010-х на развитие Владивостока было выделено огромное количество денег. Для одного статусного саммита «АТЭС», который в 2012-м возглавлял Владимир Путин, лицо города украсили за 17 миллиардов евро. Тут построили шикарные дороги, просторный университетский городок, роскошные центры культуры и спорта, ледяной дворец для городского хоккейного клуба «Адмирал» и великолепный океанариум. Проблему с транспортными пробками в городе изрезанным заливами и проливами, решили путем строительства двух огромных вантовых мостов. Задача была превратить тяжеловесный советский город в пульсирующий тихоокеанский метрополис. Моим гидом по городу была Юлия, учительница английского языка, с которой я познакомился очень по-русски. Приятель дал мне контакты другого приятеля во Владивостоке, а тот в свою очередь связал меня с Юлей. Юлия – быстрая женщина, с международным опытом общения при этом преданная своему Владивостоку. Она путешествовала по всему миру, работала в том числе в Австралии, но при этом обожает нырять за ракушками на песчаном пляже своего родного города. Юлия ловко миновала пробки. Мы ехали на окраину города к трехкилометровому мосту Русский, который ведет к крайне изолированному острову Русский. Это самый длинный вантовый мост в мире, он имеет самый длинный пролет, и он же запечатлен на 200-рублевой купюре. Критики считают, что строительство моста для 5000 населения острова было не нужно, но говорят, что в России не любят дешевых решений. Остров Русский хотели сделать пиком развития города, и здесь находится его венец – Дальневосточный федеральный университет, основанный в 2011 году. Ради него 140 гектаров на побережье отдали под строительство кампуса и общежития на 10 тысяч студентов. В кампус нельзя въехать на машине, но никакие запреты Юлию не остановят. Мы сделали круг по набережной вдоль университетского парка. Затем мы заехали к Юлии на работу, в главное здание университета. Комплекс из блочных этажей снаружи смотрится довольно уродливо, но внутри производит впечатление. Там все выглядит, как в современном американском университете. На каждом этаже уютные кафешки, пуфики и диваны. На них садишься, кажется, разговоры о науке тут сами собой рождаются. В лифте мы поздоровались с Юлиным коллегой из Новой Зеландии. Университет всеми силами стараются сделать международным и зазывают туда иностранных преподавателей и студентов, особенно из Тихоокеанского региона. Больше всего тут китайцев. Кампус примечателен еще и тем, что в нем учатся и северные, и южные корейцы. Правда, тут они тоже могут встретить всепроникающие глаза и уши северокорейской разведывательной машины. Несмотря на внешний блеск, Уровень нового университета стал разочарованием, что неудивительно, так как его основали, объединив изначально слабые вузы. Я поговорил с Юлиным приятелем, преподающим международную политику. Он учился не только во Владивостоке, но и в Шанхае, в Фуданьском университете. Он сказал, что это небо и земля. В Фудане читают международные статьи на английском, здесь же студируют в труды российских профессоров. В которых они пересказывают исследования международных ученых со своей точки зрения, сравнивал он. Университет бурлил из-за смены руководства. Мартовской ночью 2016 года ректора Сергея Иванца и двух замректоров задержали за нецелевое использование средств. Для Юлии это не было сюрпризом, так как во Владивостоке, по ее словам, воруют все, кому не лень, или, точнее сказать, присваивают принадлежащие государству деньги. Воровство в русском языке изначально означает отнимать что-то у частного лица, что осуждается сильнее, чем без спросу пользоваться общими благами. «Поражаюсь, как люди к этому относятся», — изумлялась Юлия. «Один приятель должен был закупить в университет компьютеры. Он где-то взял дешевые БУ и большую часть денег положил себе в карман. У одной подруги отца арестовали, когда он, будучи чиновником, украл у государства крупную сумму» а дочь уверяла, что это были не деньги, просто государственные. Владивосток известен также как «восточная столица коррупции». Из выделенных на проект «АТЭС» в 2012 году, миллиардов, как минимум сотни миллионов пропали в карманах чиновников. Разговоры о взятках велись и в отношении подрядов на строительство моста, и по поводу краж в проекте «Океанариума». Все мэры Владивостока, что были за последние 25 лет, заканчивали в суде и были смещены с поста до окончания срока. Предыдущий мэр Игорь Пушкарев отбывает 15-летний срок за коррупционные преступления в пользу предприятий своих родственников. Есть по крайней мере три объяснения, почему тут так распространено взяточничество. Первое то, что в городе моряков, который далеко от Москвы, жизнь просто-напросто такая дикая и бесчестная, что случаев коррупции здесь набирается больше, чем обычно. По другой версии, Москва старается особо пристально следить за Владивостоком, потому что она выделяет ему большие деньги. По третьей версии, дело в борьбе за власть между различными группировками. Так аресту Пушкарева предшествовал конфликт с губернатором Приморья. Критики считают, что в результате того, что в город вложили огромные деньги, тут возникли некие потемкинские деревни. В 1787 году князь Потемкин приказал отремонтировать только фасады домов, выходящих на дорогу, по которой Екатерина Великая ехала в Крым. Но и во Владивостоке не все проекты удалось осуществить. Два огромных отеля так и стоят недостроенные, а ведущая в аэропорт скоростная железная дорога оказалась нерентабельной. Ближайшее будущее города совсем не такое радостное, как казалось в горячке АТЭС. Уже в 2013 на следующий год после саммита инвестиции в область обвалились наполовину. Москва закрутила финансовые краны. Центральная власть задушила восходящие в области ростки демократии. В сентябре 2018 года выборы в Приморье прогремели по всей России, когда кандидат от КПРФ обошел кандидата в губернаторы от Государственной партии. В конце концов, чиновники аннулировали выборы и не дали зачинщику участвовать в новых выборах. Наша с Юлей поездка на остров Русский – Закончилось символическим тупиком, когда прекрасная четырехполосная дорога уперлась в обрушившееся здание. Стоит лишь чуть-чуть поскрести сахарную корочку Владивостока, как наружу вылезает непривлекательная реальность. Рядом с руинами, маленькая, вся в ямах песчаная дорога, ведущая к одной из достопримечательностей острова береговой батареи 30-х годов прошлого века. В день нашего визита место, находящееся под охраной Министерства обороны, было закрыто но моего гида это не остановило. Мы пролезли на территорию через дырку в заборе из колючей проволоки, и тут же на нас набросился злой охранник. Юля свела весь инцидент к пожиманию плечами. «Но ты же тут только сегодня». Несмотря на огромное давление, население Владивостока не растет, как ожидали, а наоборот, немного падает. На всем Дальнем Востоке живут лишь 6 миллионов человек. Россия хотела бы поднять к 2025 году эту цифру до 7 миллионов. Однако даже переезжающих с северных территорий не удается заманить в дальневосточные города. Люди охотнее едут в западную Россию. Один из способов заманить народ на восток было пообещать бесплатный гектар дальневосточной земли каждому желающему гражданину России. 150 тысяч россиян подали заявку, но из них половина местные, а вторая половина, как говорится в одном описании, дураки, которые хотят что-то на дармовщинку. В 50 километрах от центра Владивостока плохие извилистые дороги упирались в роскошный комплекс со стеклянными стенами, на нем красовалась надпись буквами размером с тигра, тигра де кресталь. Внутри мужчины разных рас и национальностей, глядя перед собой остекленевшими глазами, бросали фишки на поле рулетки и в игровые автоматы. И горная зона Владивостока – одна из четырех официальных зон в России, где разрешены азартные игры. Тут построили казино в расчете на китайских туристов. В Китае центр азартных игр находится на юге, в Макао, а Россия хотела вывести деньги игроманов из Маньчжурии в Владивосток. Игровая зона – отличный пример тех вызовов в развитии области, с которыми сталкивается Россия. Работают одно-единственное казино и отель. Планировалось больше – Но китайские инвесторы заморозили проект после того, как некие стороны, находящиеся в связи с Российской службой безопасности, присвоили себе российскую часть проекта. Нельзя говорить о Владивостоке, не упомянув его соседей. Говорят, что две пограничные империи не могут быть союзниками, в лучшем случае будут партнерами, и это напрямую касается России и Китая. Отношения между странами намного сложнее, чем можно подумать, глядя на частые встречи Путина и Си Цзиньпина. После того, как Россия завела отношения с Западом в тупик, роль Китая возросла. Говорят про поворот России на восток. Россия хочет большую часть своих энергетических запасов продавать в Китай. В 2012 году был построен нефтяной трубопровод «Восточный Сибирь-Тихий океан» 4700 км в длину чтобы обеспечить экспорт нефти из России в Китай. Китайские заигрывания зашли так далеко, что они даже не всегда экономически выгодны. Пример тому тысячекилометровый сибирский газопровод Сила Сибири, по которому с конца 2019 года газ пошел из Якутии в Китай. Путин объявил о строительстве газопровода в мае 2014 года, когда Россия оказалась в международной изоляции из-за аннексии Крымского полуострова у Украины. «Газпром» оплатил его строительство на сумму более 15 миллиардов евро. И согласно инвестиционным планам компании до 2048 года, этот проект не окупится, даже если цена на газ повысится. То есть этот газопровод – некий подарок России и Китаю. Он выгоден и бизнесменам, близким к руководству страны, Геннадию Тимченко и братьям Ротенбергам, получившим подряды на его строительство. Несмотря на песни о дружбе, Россия видит в Китае потенциальную угрозу. Она хочет поддерживать Сибирь, заселенный из политических соображений безопасности, чтобы рядом с Китаем, с его миллиардным населением, не возник вдруг демографический вакуум. Это было заявлено и в стратегии развития Дальнего Востока в 2009 году. Сейчас мало кто помнит, что эти две страны до недавнего времени находились практически в состоянии войны. В 1969 году. Согласно официальной истории, это была всего лишь перестрелка на границе, но когда речь идет о сотнях трупов, то слово «война» не будет преувеличением. После этого инцидента Советский Союз занялся обороной Дальнего Востока и построил тут крепкие военные гарнизоны, в том числе в стратегически важном городе Уссурийске. В сентябре 2018 года Россия провела на Дальнем Востоке самые большие после распада Союза военные учения и пригласила участвовать в них Китай. В противном случае это вызвало бы в Пекине большие подозрения. Но военного, экономического и демографического влияния со стороны Китая больше побаиваются в Кремле, чем в самих регионах. Москва изначально смотрит на свои территории с точки зрения обороны. Это либо тыл к западу, либо буфер казии Во Владивосток на конференцию приехал известный московский профессор в области международной политики Сергей Караганов. Он сказал, что Дальнему Востоку надо дать свободно развиваться но при этом Россия должна сохранить на территории строгий военный и политический контроль. Эта мысль олицетворяет собой типичную для России ситуацию раздвоения личности. Надо и изолироваться, и сотрудничать, освободить и прижать одновременно. А вот обычных людей во Владивостоке, напротив, кажется, вообще не беспокоит угроза со стороны Китая, Японии или ситуации в Корее. Лишь незначительное меньшинство сказало в вопросе, что чувствуют, что эти страны угрожают их безопасности. Зато почти половина опрошенных считала гораздо большей угрозой неправильную региональную политику Москвы. разговор о том, что китайские мигранты захватят Сибирь – полная чушь. Во всех городах на востоке России гораздо больше видишь таджиков и узбеков, приехавших из бывших советских республик Средней Азии. Даже на рынках, которыми владеют китайцы, продавцы сейчас славяне. В китайских мегаполисах средняя зарплата на треть выше, чем в России. И при том, что Северный Китай – отсталый регион тяжелой промышленности, народ не едет оттуда в Сибирь искать счастья, он едет в Южный Китай. Из всех азиатов во Владивостоке видишь больше всего корейцев, именно северных корейцев. Почти на всех стройплощадках пашут рабочие, прибывшие из страны товарища Кима. Северокорейских мастеров можно вызвать на дом – Говорят, что они готовы работать хоть ночь напролет. Большая часть их зарплаты достается государству или идет на оплату вагончиков. Для рабочих лишь крохи, но по северокорейским меркам и это так хорошо, что народ борется за возможность попасть в Россию. Я хотел пообщаться с ребятами из Северной Кореи. Нашел в пригороде их общежитие, но моему визиту там не обрадовались. Охранник закричал на меня по-корейски и жестами дал понять, что разобьет мне фотоаппарат. От репортажа пришлось отказаться. Когда я вернулся во Владивосток следующей осенью, город был в состоянии боевой готовности. Поздно ночью улицы мыли шампунем, песок сгребали со стройплощадок лопатами с глаздолой на всех крупных перекрестках полицейский патруль. Начинался Третий Восточный Экономический Форум, и в город должен был прибыть он. Первый царь посетил Сибирь лишь в 1837 году. Александр II был в Сибири дважды, Николай II лишь однажды, еще коронованным принцем. Владимир Путин, наоборот, постоянно сюда наезжает. Путина видели на рыбалке в Тыве, видели, как он погружался на финском батискафе на дно озера Байкал и как летал по Ямалу на мото-дельтаплане со стерхами. Говорят, что Путин особенно заинтересован во Владивостоке. Говорят, он любит проводить время в роскошном доме в кедровой паде на берегу Японского моря. Путинская витрина на восток, Восточный экономический форум, который с 2015 года проходит в кампусе Дальневосточного университета. Туда он приглашает глав государств и руководителей компаний Тихоокеанского региона. Тут роскошная обстановка. В холлах университета расставлены стенды компаний и регионов, почти двухметровые блондинки в костюмах стюардесс зазывают на них взглянуть. На улице раскинулся дальневосточный уголок, где каждый регион должен был поставить свой павильон. Так Хабаровск был представлен в виде казачьей крепости. На панельных дискуссиях обязали участвовать элиту московского сословия олигархов, чванливого гендиректора «Газпрома» Алексея Миллера и Виктора Вексельберга с проникновенным взглядом. Закрытие форума, где Путин должен был появиться вместе с премьер-министрами Японии, Южной Кореи и президентом Монголии, только по приглашениям. Я вместе с другими журналистами следил за его речью в пресс-центре. Путин говорил, что развитие Дальнего Востока вышло на абсолютно новый этап. Россия надеется, что экономический рост Азии вытянет регион за собой. Тогда Сибирь и Дальний Восток перестанут быть периферией для России и стран Тихого океана. Государственная машина должна сделать все возможное. Уже есть зампредседателя правительства, отвечающий за Дальний Восток, Министерство по развитию Дальнего Востока. Была основана Корпорация по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Дальнему Востоку был дан статус Порта Франко и территории опережающего развития. Цена за электроэнергию была снижена до базового уровня в стране, тут модернизируют железные дороги и линии электропередач. И что мы имеем в сухом остатке? Согласно официальным источникам, ежегодно на Восточном экономическом форуме подписываются договоры на десятки миллиардов евро. Но суммы, тем не менее, не раскрываются. Скорее всего, речь идет про соглашение о намерениях, не имеющие практического смысла. Так, якутский журналист Виталий Обедин полагает, что строительство моста через реку Лену из года в год включено в эту сумму, но его, похоже, так никогда и не начнут строить. Примечание. Формально МОСТ начали строить в 2020 году, не дожидаясь подтверждения финансирования из федерального бюджета. Если финансирования не будет, проект придется остановить. Одна из редких людей, которые портят праздничный форум Наталья Зубаревич, профессор прославленной Московской Высшей школы экономики Региона Вет. Она считает, что истории про развивающийся регион неправда. Дальневосточные инвестиции не растут и не появляется здесь новых рабочих мест. Лишь 7,5% от всех российских инвестиций идут на Дальний Восток, и большая часть из них на нефтегазовые проекты на Сахалине и в Якутии. Количество фирм в регионе падает. Здесь очень плохая инфраструктура, редкая заселенность и огромные расстояния. Продолжается демографический спад. Рабочая сила дорогая, и электричество тоже. Строительство здесь на 30-40% дороже, чем в европейской части. Единственный конкурентный плюс здесь – природные ресурсы раскладывает она ситуацию. Китай в Восточной России могут заинтересовать только природные ресурсы. Население тут небольшое, как в Финляндии, экономика как в маленькой Доминиканской республике. Зачем сюда инвестировать? Больше половины сельского хозяйства Приморского края в руках китайцев и южных корейцев. Китайский мелкий бизнес активно развивался в лесной промышленности, часто с перекосом в незаконную вырубку. Южные корейцы заинтересованы в развитии экономических связей, Но с инвестициями вышло не так, как хотелось. В 2013 году Hyundai открыл во Владивостоке завод по производству электрооборудования, но вскоре завод закрыли из-за российской таможенной политики. Южнокорейцы также вышли из масштабного судостроительного проекта во Владивостоке. Ты сюда можешь привезти хоть чемодан денег, но нет никаких гарантий, что получишь то, за что заплатил. Китайцы и японцы в 90-х годах прошлого века вкладывали в Дальний Восток. У них уже есть опыт, и они не торопятся возвращаться, говорит Наталья Зубаревич. Она считает, что проблемы в Сибири и на Дальнем Востоке те же, что препятствуют развитию всей России. Общая вязкость предпринимательства, вмешательство государства в экономику, коррупция, низкая производительность труда и скудные инвестиции в человеческий капитал. Да и решения те же. Регионам надо дать больше власти и поднять их интерес к сбору налогов. Коррупцию искоренить, а производительность поднять. В демографической политике реалистичнее сейчас удержать хотя бы имеющихся жителей, чем всеми силами привлекать новых. Мы должны создать правила игры и полностью изменить институты, но этого не произойдет, так как в нашей стране крайне иерархичная и неэффективная система управления, которую никто не контролирует. Северная Азия – заложница вечных бед России.